Глава 11 Долго сказка сказывалась, да недолго стражи радовались. Мы подготовились и пошли на второй заход. Готовились недолго, но тщательно. Краткий инструктаж от овечки состоял из конкретных действий, которое нетрудно было исполнить даже таким альтернативно одаренным, как мы. Собственно, кому-то другому это сделать было бы весьма затруднительно, так как, несмотря на некоторый присущий нам пахуизм, как боевые единицы мы были уникальными в своем роде. На этот раз мы пошли одной группой, и первый блин получился совершенно никомым. Страж уже появился совсем не неожиданно, его местоположение разведал прыгающий туда-сюда Алекс, и мы были готовы. Робот появился из темноты коридора, мгновенно пробудившийся от тысячелетнего сна и сразу вступив в бой. Огонь из всех стволов скушал предварительно выставленный коттом щит, мощность которого мы тоже существенно повысили за счет дополнительных источников питания, которые Топби вез за протектором на тележке. Да, мобильность снизилась, но в нашем случае нас больше волновала крепость защитного поля. В ответ на агрессию мы открыли вроде бы бесполезный, но на самом деле отвлекающий огонь. Мощный щит, стража ожидаемо рассеял все входящие повреждения. И тут наступила очередь глав ниндзя. Я передал Алексу ранец. Ну, не поминайте лихом, махнул нам рукой он и исчез, чтобы через пару секунд появиться вновь, но уже без ранца. В глубине коридора вспучилось пламя взрыва, и вражеский огонь прекратился. Вот так все просто! — не поверил глазам я. — Немного откорректировав первоисточник, получается так. Кто владеет информацией и умеет телепортироваться, тот владеет миром и не надирает задницу даже стражам, — самодовольно хмыкнул Алекс. С ним трудно было не согласиться. У обычного человека, без как минимум батареи, тяжелых гаубиц за спиной, шансы противостоять стражам были нулевые. Так, собственно, и было задумано. Более того, идея была также, что не всякий человек с симбиотом мог справиться с этим почти идеальным оружием. Для этого нужно было знать его устройство, иметь пространственника в команде и порцию пункции в кубышке, из которого нужно было приготовить бомбу, которую пространственник должен был прицепить точно в определенном месте уродливого тела стража. Но у нас все получилось. А дальше дело пошло веселее. Еще три стража были упокоены, прежде чем Акела промахнулся. Точнее, его промахнули. В последний момент страж отмахнулся манипулятором от надоедливого ниндзя, откинув того прочь. Пришлось этого убивать по классике, но овечка и Дуся справились. При моей непосредственной помощи, конечно же. Я хоть на этот раз и не добрался до ближнего боя, но с помощью Альтера управлял временем и мысленно посылал лучи говна на голову металлической башки. После того, как остатки изрубленного и расплющенного стража с грохотом уронили на пол, я подошел к лежащему другу. Алексу сломало несколько ребер и растекло лицо. «Ну все, капец!» — расстроился ниндзя, которому я оказывал первую помощь. «Теперь меня девушки любить не будут!» «Да ты и раньше не красавец был! Чего паришься?» Я стер кровь из разреза и пшикнул аэрозолью. что это я не красавец?» — обиделся ниндзя. Никто, между прочим, не жаловался. Паклю, скажи. А чего мне говорить? Я с тобой не спала, удивилась мини ниндзя. Ну и что? Ты мой подчиненный, должна всегда быть за меня. Овечка, ну ты скажи. Правда, я более красивый, чем твой муженек. Нет, отрезала умничка жена. Более мужественный, не сдавался друг. Снова нет. Брутальный. Иди в жопу. Терпение овечки подошло к концу. Алекс хороший боец, эффективный. — И привлекательный мужчина! — внезапно подала голос Дуся. — Хе-хе-хе! сказал рядом клоун. -хи -хи -хи -хи", поддержала босса молодежь. Пахля прыснула в кулак, стараясь не палиться перед непосредственным командиром. Я похлопал его по плечу. — Успехов! Потом расскажешь. Не — Не-не-не! — запротестовал Алекс. — План говно! Я в этом участвовать не буду! Я обрезгую! Тут уж все покатились с хохота. Кроме Дуси и овечки. Овечка наклонилась и что-то прошептала ниндзя на ухо. Тот кивнул и посерьезнел. С кряхтением встал на ноги и махнул. «Погнали?» «Да, вперед», — кивнул я, и мы двинулись дальше. «Что она тебе сказала? Мне было дико любопытно. «Оно тебе не надо», — хмыкнул друг. «Вот так, значит?» — обиделся я. «Ага», — подмигнул Алекс и исчез, отправившись вперед на разведку. Начали попадаться разнообразные помещения, по большей части пустые. Это мало напоминало лаборатории или тех техпомещения. Такие помещения я видел на Дэне, и выглядели они совсем не так. Овечка смурнела на глазах. «Так, и стоп!» — сказала она после очередной зарешоченной комнаты. «Мне нужно подумать». Все остановились, а я подошел к ней. За мной, конечно же, увязался раненый, но бодрый ниндзя. — Что случилось? — участливо поинтересовался я у жены. — Я поняла, где мы, и раздумываю, стоит ли нам продолжать. — И где мы? — поинтересовался Алекс. — Так-то я кровь проливал, поэтому мне похер, и я голосую за продолжение похода. Он ткнул свою рассеченную щеку и добавил. — Если вам интересно мое мнение. — Это зона карантина, — вздохнула овечка. — А поточнее, — в ответ вздохнул я. Здесь находится в карантине симбиоты, я рассказывала ранее. Симбиоты, которые были у людей, по каким-то причинам сошедшие с ума или совместно совершившие противозаконные враждебные действия, направленные на граждан свободного космоса. — Тюряга, что ли? — восхитился Алекс. — Для симбиотов. — Что-то вроде того, да, — кивнула девушка. — И на какой срок их посадили? — тут же осведомился ниндзя. — Вряд ли больше, чем на десять тысяч лет. — Некоторые в пожизненные, — не согласилась с Алексом овечка. — Э-э-э, не понимал ниндзя. — И я разделял его недоумение Но в чем проблема тогда? Здесь нет оборудования для переноса симбиотов? — <г Elon> Да нет, как раз здесь оно точно есть, <г intervals> <setting garlands> — скривилась жена. — И что тогда, — удивился я. — В чем проблема? — Мы сейчас нарушаем один из самых строгих законов свободного космоса. Зона карантина — это запретная зона. Одно наше пребывание здесь уже преступление. — Эй, милая, проснись ипой, заржал ниндзя, — и обернись вокруг. Нет никакого свободного космоса. Был да весь вышел. А нам оборудование нужно, чтобы и мы не вышли. Овечка вздохнула. — Это все как-то неправильно, но, наверное, вы правы. — Да мы по-любому правы, — умыкнул друг. — Дорогая, — мягко сказал я, — давай так. Мы найдем и заберем оборудование. А пленных симбиотов... Ну, посмотрим одним глазком, что может пойти не так. Алекс оглушительно расхохотался. Но помнится, после таких слов у нас всегда все идет не так. Я неправильно выразился, — согласился я с другом. Все, хватит рефлексии. Продолжаем превозмогать. И мы продолжили превозмогать. И нашли оборудование и заняли круговую оборону, пока все приборы до последнего винтика под окрики «Пепси» аккуратно демонтировали и переносили зеленые самоделкины. Никто не пришел поинтересоваться, что мы тут делаем, поэтому, когда последний ящик был вынесен на поверхность, стал вопрос «А что дальше?» Решили проголосовать. Я допустил немножко демократии, во-первых, потому что это в ногу со временем, а во-вторых, что был уверен в нужном мне результате. Так и получилось. Общим голосованием со значительным перевесом 7-2 победила партия любопытных. Против были овца и Дуся. Ну и ладно. И мы зашагали дальше. Стражи не попадались, и мне стало скучно. Куда идем мы с пятачком? начал я речевку. Большой-большой секрет, подхватил Алекс. И не расскажем мы о нем, улыбнулся я. И нет, и нет, и нет, заорали мы в унисон как потерпевшие, и дружно заржали, но быстро перестали, потому что никто не смеялся. Я осмотрелся. Кот шел, хмурясь, напряженно поддерживая максимальную защиту. фанты Кот снарядились сегодня разрывными автоматическими пушками, снаряды которых должны перегружать щит стража более сильно, и сейчас с явным напряжением тащили эти дуры. По и тащили взрывчатку и аккумуляторы для щита кота, Дуся чему-то улыбалась. Овечка хмурилась. «А что такое? Вам не весело?» — уточнил Алекс. «Не», — ответил за всех пыхтящий клоун. «Это потому, что у тебя нет нормальной колотушки», — сделал вывод ниндзя. «А был бы нормальный молот, и настроение у тебя было бы на уровне». «Если бы ты не был моим мужем, а ты его другом, мне бы решила, что вы два городских сумасшедших, и вас нужно в дурдом сдать, на опыты», — внезапно выгодала жена. чуй это?» — заинтересовался я. — Потому что вы ведете себя неадекватно. — Чё это? — присоединился Алекс. — Да вы даже разговаривать нормально не умеете, — рассердилась жена. щеки раскраснелись. Заглядение. Это ваше чё это? Походу, забей! Откуда вообще эти слова? — Походу, оттуда? — Алекс почему-то показал пальцем вверх. — Кто их вообще разговаривает? — продолжала негодовать овечка. — А, забей! — махнул я. — Да вы, блин, надо мной издеваетесь! Мы опять заржали. Нет, мы не со зла. И мы не идиоты. Это просто нервное. Еще с землей привычка осталась. Без юмора некоторые вещи пережить практически невозможно. И я лучше поржу в неподходящий момент, чем тихо удавлю кого-то позже. И вообще смех продлевает жизнь. «Стражи!» — вдруг доложила Дуся. «Двое!» «Черт!» — рыгнулся я, прекращая морить. «Пока. Придется тебе одновременно с Алексом...» «Ваш номер на бис исполнять?» Это было эпично. Они оба облажались. Эпично облажались. Алекс все-таки подостал, и самочувствие его было уже не очень, поэтому его опять сбили на подлете. А Пакля промахнулась с местом установки и всего лишь оторвала стражу два манипулятора. Ее тоже сильно приложили, так что наши ниндзя стали временно нетрудоспособны. Точнее, не боеспособные, да. И тут мне пришла в голову гениальная мысль. Я еще удивился, почему мне она не пришла раньше. Наверное, потому что не императорское это дело превозмогать. У него для этого есть старость, то есть две суперженщины и несколько отморозков. Но иногда и императору нужно встать всего золотого трона. Хе -хе -хе. Альтер, а насколько максимально ты можешь замедлить время для меня одного? Сколько продержать и сколько откат? Какие у нас сегодня результаты? 91% замедления и 6,38 секунды время действия при работе на полной мощности. Откат после полного истощения ментального ресурса 18 часов 32 минуты. Я помнил его рассуждение о принципе замедления времени. Я, вообще-то, сначала подумал грешным делом, что я теперь имбо натуральная, рояльная, но оказалось нет. В ближайшей аналогии служил прорыв водопроводной трубы высокого давления. Ты мог прикрыть ее пальцем, все зависело от твоей физической силы, но сил обычного человека все равно бы не хватило, чтобы закрыть протечку полностью, а эффективность заглушки была прямо пропорционально применяемым усилиям. Такое же давление оказывало и время. Чем сильнее его пытались сжать, тем сильнее оно сопротивлялось. Альтер постепенно открывал в себе новые игры грани, и в этом сильно помогло мое новое тело, но полностью остановить время, неспешно подойти к стражу и отпилить ему голову ножичком было все еще невозможно. «Начинай постепенно, а потом по обстановке замедляемся сильнее», скомандовал я симбиоту и схватил дворюк заказа взрывчаткой. «Отвлекайте». «А мы что делаем?» — огрызнулся клоун, поливая стражей свинцом. «Или еще тут делали пули?» Время чуть замедлилось, и я начал разгон. К тому времени, как стволы навелись на меня, я пробежал уже треть расстояние. Время замедлилось еще сильнее. Движение стража стало неестественно медленным. Манипуляторы уже не успевали за моим передвижением. Так вот, я за спиной, вот ориентир. Ниже верхних визоров, выше правого манипулятора, лег 10 на 10, вроде сюда. Я примагнитил бомбу и рванул в сторону. Детонатор сработал через одну миллисекунду реального времени что соответствовало почти секунде моего времени. Взрыв откинул меня в ближайшую колонну, по которой я сполз в лучших традициях комедийных мультиков, пытаясь спрятаться за нее, но... «Занято!» — прохрипел полудохлый ниндзя, прятавшийся тут. «И вообще стучать нужно!» Я бросил взгляд на поле боя. У меня получилось. Мой страж лежал грудой железа, а вот второй, видя огонь из всех стволов, надвигался на мою группу, которая держала глухую оборону. Я показал ниндзя второй рюкзак и кивнул на изрыгающий огонь железного монстра. «Нужно еще немного попревозмогать!» Алекс улыбнулся и убрал руки от живота. Оттуда вывалились кишки. Окровавленными руками он забрал у меня рюкзак и прижал его к груди. «Один хер физиономию мне подпортили. Не могу же я на свидание с таким лицом идти. Да и с кишками наружу будет есть неудобно». Неужели срослось? Удивился я. А то цветочки подействовали. Она их нехнула и отказаться уже не смогла. Чертов гений, тоже улыбнулся я. Так что у нас, типа, свидание намечается. Это я сколько, больше двухста лет с девушкой не встречался? А как же к космодесантнице, удивился я. Ты не понимаешь, это другое. Вдали что-то громко взорвалось, и мы опомнились. Ниндзя отдал мне потрошить или буркнул. — Ну, ты понял. Если я не вернусь, считайте меня комсомольцем. Он подумал и смущенно добавил. — Это... Скажи Нобелю, чтобы писюну моему нормальный размер вернул. Если все пойдет не так прилично, как я думаю, не хочу, мадам, пугать. хе Ах ты шалунишка! А космодесантец — это значит не пугало. — Их это скорее радовало. Но, как я сказал, это другое. Тут нужно обаянием брать. Тогда тебя ждет провал. Поговори мне, еще тут Значит, друг называется. Все, покидыва. Но он исчез и тут же раздался взрыв. Я так понял, отпрыгнуть он то ли не смог, то ли не успел, но дело сделал. Страж отключился. Я встал и крикнул: Все живы! Да! Отозвался клоун, и вся штурм-группа подошла ко мне. Я кивнул на массивную дверь, напоминающую дверь банков из фильмов. С одним исключением. Она была сделана из духовного металла. «Это ж сколько молотков из нее сделать можно!» Клоун облизнулся. открывать ее как? Дусть, я так понимаю, не сдюжит? «Неправильно понимаешь». Овечка кивнула свои тени, и та подошла к двери, протянула руку, и из нее выехал какой-то стержень, который она вставила в пас. Через секунду дверь пикнула и отворилась. — Клады все еще работают, — улыбнулась овечка. — Мы зашли внутрь. — Я офигел. — Это мы удачно зашли, — я осмотрел стеллажи, протирая руки. На длинных стеллажах в углублениях лежали кристаллы симбиотов. Очень много кристаллов. Причем основная масса лежала отдельно, на длинном стеллаже около правой стены. Тысячи кристаллов плотными рядами лежали один около другого. В дальнем углу зала, на небольшом стеллаже, также было несколько десятков, разложенных более хаотично. Около каждого лежал инфокристалл, видимо, с информацией по содержимому. Я задумчиво взял в руки ближайший кристалл симбиота. — Альтер, что-нибудь слышишь? — Практически нет. Прошло много времени. Отклик слабый. — Понятно, — кивнул я и пошел вдоль полок хаотично беря в руки, рассматривая и кладя обратно. На такое количество симбиотов я и близко не рассчитывал. «Интересно, сколько их здесь?» — спросил я в воздух, не рассчитывая на ответ. Но, к удивлению, мне ответили. «Вот на этих стеллажах справа ровно 15 тысяч», — тихо ответила жена. «Да ладно», — повернулся я. «Откуда ты знаешь?» «Потому что полный милитум — это ровно 15 тысяч людей-симбиотов». «Милитум?» — удивился я. «Какой милитум?» 101 первый милитум свободного космоса в полном составе», — все так же тихо ответила овечка. 101 -й? я наморщил репу. «Ты же вроде говорила, что их 100 было». «Ну да», — кивнула девушка. «После того, как 101 расформировали, осталось ровно сто». «Расформировали?» «И посадили сюда?» — удивился я. И что же такого они сделали?» «Это длинная история», — вздохнула овечка. На самом деле, это была не очень длинная история, и она ее рассказала, когда мы закончили все дела. После короткого спора мы собрали все кристаллы и бережно перенесли на корабль. Еще три дня мы потратили на то, чтобы демонтировать дверь от сейфа или камеры, расширить коридоры, чтобы она пролезла, и вытащить ее на поверхность. Оставлять такую драгоценность я надрез отказался. В самой базе не было ничего полезного, кроме тел поверженных стражей, которые с большим энтузиазмом были упакованы и загружены на борт моим научным отделом. Он, кстати, и на от меня получил. Я сказал, что мне нужны такие же, но с перламутровыми пуговицами. В эти три дня мы тщательно просканировали планету, нашли еще две полости, в которых, предположительно, могли бы находиться сооружения древних, и тщательно нанесли их на карту. Я планировал рано или поздно сюда вернуться и все тщательно прошертить, ведь я не оставлял мечту найти какую-нибудь вундервафлю. Во всех книгах у расы древних есть вундервафля для главного героя. А я что, самый лысый? И да, я помнил и про Валенсию, с которой еще не был собран весь урожай симбиотов. Хотя все крохи, которые мы собирали тяжелым трудом, меркли перед полным составом мятежного милитума. Да с ним случилась очень интересная история.